Глава 13 Напряжение за столом разрушил удачно и к месту рассказанный анекдот. Ева больше не вспоминала отца. Она с интересом слушала байки из жизни клиники. Сама рассказывала смешные истории из учебы в колледже. Но ни единого слова о личной жизни и семье. Будто внутренняя табу запрещала показать на свет что-то из прошлого. Идиллию за столом прервал долгий звонок. Рустам накрыл ладонью протянутую к смартфону руку, шестым чувством определив, кто на той стороне связи. Карие глаза властно смотрели в ярко-голубые. «У меня к тебе просьба. Не сбрасывай вызов. На вопрос, где ты, ответь, что у меня. Но встретиться с ним не можешь и не хочешь. Не готова говорить. Пусть наберет завтра». «Я не хочу». Рустам посмотрел так, что мороз пробежал по коже. «Сделай, как говорю. Хочу кое-что проверить». Желание спорить отпало. Неубранная до сих пор любимой резанула по сердцу. «Чего тебе?» Грубо, но иначе не могла. Желание нажать на сброс с пальцем, с зависшим на красной кнопкой. Рустам зажал похолодевшую кисть между ладонями. Тепло от пальцев шло через руку к плечу, ключицам, спустилось к сердцу. Голос стал мягче. «Не отвечаю на СМС, потому что не верю». Она смотрела в прищуренные глаза, меняющие цвет скарева на зеленый. «Если любят, не изменяют». «Она сама». Опять попытка обвинить всех вокруг. «Хватит нести бред! Каким образом Катя оказалась в твоей квартире?» Ева впервые в жизни говорила настолько грубо. Хотелось рвать и метать. «Молчишь?» «Могу все объяснить. Нужно встретиться. Где ты сейчас?» Хищник напротив кивал. «Так открыто поступает только человек, не любящий». «В чувство сына к Еве...» Он отказывался верить. Не после тех оскорблений, что от него услышал. Говорил, как об использованной бумаге. «В доме у твоего отца. Меня выкинули на улицу. Спасибо вам, Скатей. Очень долгая тишина со скрежетом зубов. А потом взрыв. «Не будь шлюхой! Пошла по рукам родственников? От меня к отцу?» Она перебила. Устала выслушивать о шлюхах. Ты знаешь, что это не так. Не хочу и не могу говорить. Позвони завтра. Я сейчас приеду. Она сбросила вызов и долго сидела, склонив голову. Полное опустошение в душе. Будто в ванну с дерьмом окунулась. Любовь постепенно перерастала в ненависть. Как могла раньше не замечать, какой беспринципный Антон на самом деле? «Не жалей!» Голос всезнающего Рустама вернул на землю. «Лучше сейчас, чем после замужества и беременности». Он сам набрал сына. Короткое. «Приедешь? На своих двоих не уйдешь. И больше никаких денег». Сброшенный вызов, не дожидаясь ответа. «И ведь не приедет. Самое главное для подлеца – содержание». Работать не хочет. Комок сдавил грудь. Она судорожно вздохнула. «Я все понимаю. Но легче от этого не становится». Внимательный взгляд в лицо мудреца. «Вы знали, что он позвонит?» «Конечно». Маша рванула к нему. «Не сомневаюсь. Сидят вдвоем, строят планы, как вернуть нас». Радости в зелено-карих глазах не наблюдалось. Умом понимают, что сделать это невозможно. В сердце нас нет. Он скатал салфетку в комок, пытаясь занять нервные пальцы. Только обида и желание поживиться. Большой глоток из бокала с предложением поддержать. Ева пила вино не спеша. Приятная густая жидкость согревала живот, разливаясь приятным теплом по венам. Последняя фраза врача показалась странной. «Машу могу понять!» Упускает из рук золотую рыбку. «Но что взять с меня?» «Завтра узнаем!» Рустам усмехнулся. «Рыбкой меня еще не называли!» Ева пожала плечами. Сравнение казалось совершенно очевидным. «Для меня все это вокруг...» Она покрутила пальцем в воздухе. «Дорогой?» «Идеально чистый аквариум. Кому, как не вам, исполнять желания женщин?» «В этом ты права. Женщина, которую полюблю, будет иметь все, что захочет». Хитрые глаза сверкнули огнем с упором на последнее слово. «Прежде всего, меня». То, что произнесла Ева, заставило сверх самоуверенного врача свести брови. «Надеюсь, вам повезет. И найдете такую. Никакого кокетства во взгляде. Дети от вас будут красивыми. Она прикрыла рот рукой. Антон – ребенок Рустама. Красота хорошо сочетается с подлостью. И умными. В папу. Последнее вызвало смех. Он хохотал, сложившись пополам. Самовлюбленная самоуверенность нарвалась на бесхитростную бескорыстность. Ева обязана была появиться в его жизни. Контролировать ее сложно, но оттого интересно. «Ты не хочешь попробовать стать моей женщиной?» Чувства рождаются не в голове, а в сердце. Стучаться в закрытую дверь себе дороже. Проверено на Антоне. Я первой обратила на него внимание. Рустам нахмурился, меньше всего желая в этот момент узнать, как сын кадрит тёлок. Деланное безразличие – отличная тактика. Действуют в обе стороны. Беда в том, что Ева не владела ею, а значит, он для нее всего лишь спаситель, защитник и прочая лабуда. Он поднялся. Идем спать. Голова разболелась. Он использовал женскую уловку, надеясь, что это не возраст. В штанах ломило подтверждение, что к нему старость не имеет отношения. Я приберусь. Ева держала в руках пустые бокалы. Есть посудомойка. Сложи в нее. Утром Лариса разберется. Можешь оставить записку с пожеланием на завтрак. Она приготовит. Ева с удивлением смотрела на хозяина дома. — Овсянку с яйцами я сама в состоянии сделать? Он протянул руку, отрывая голубоглазку от мойки. Я сказал спать. Не отбирай хлеб у домработницы. Ей внуков кормить. Пришлось послушно топать наверх. Привыкай. Ты не стираешь, не моешь и не готовишь. А чем заниматься? Она не представляла, как жить, ничего не делая. Читай медицинскую литературу. Он остановился, чтобы не произносить на ходу. «Готовься поступать в университет. Через неделю начинаешь работать». «У меня нет таких денег». Ева замолчала, увидев в глазах Рустама неприятие любого спора. Нахмуренный лоб, решительный взгляд. «С этим решим, не сомневайся. Даже в регистратуре престижной клиники сможешь многому научиться». «Хотелось верить» что зарплаты хватит на все. Ева уснула, едва коснувшись головой подушки. Она не видела снов. Стук в дверь, казалось, раздался через пять минут. Голос Рустама сначала вызвал недоумение. Она распахнула глаза, не понимая с просонья, где находится. Память навалилась кошмаром через минуту. Жалеть себя, погружаясь в депрессию, не было времени. — Ева, собирайся. Жду в столовой. Она мельком взглянула на смартфон, поставленный на беззвучку. Пять безответных вызовов и столько же сообщений. Смотреть некогда. Насторожил аромат знакомого парфюма в комнате. Она тряхнула головой, прогоняя дурные мысли. Запах ассоциируется с именем мерзавца. Душ. Быстрые сборы. Вчерашняя одежда. Легкий макияж и почти бегом на первый этаж. На столе каша, вареные яйца, тосты, оладьи и творог. Не знал, что захочешь. Заказал по максимуму. Невысокая темноволосая женщина чуть за сорок с графином сока в руках зашла в просторную комнату. Доброе утро. Черные глаза с морщинками в уголках век. На бабушку никак не тянуло. Чай или кофе? «Чай!» — Ева поздоровалась. Вселенская скорбь в умных глазах, словно попала в дом мудрецов. «Куда торопимся?» Стрелки на часах застыли на без пяти минут шесть. «В такую рань!» «Привыкай! Поднимаемся в шесть!» «Но еще...» «Учись дослушивать до конца!» Недовольный взгляд оборвал желание спорить. «Сегодня после обеда на стажировку!» Завтра на полный рабочий день. Медсестру, вместо которой выходишь, ночью госпитализировали на сохранение. Рустам говорил четко, приказным тоном. Сейчас в клинику. Сдашь недостающие анализы и пройдешь специалистов. Более мягко, с загадочной улыбкой. Потом едем знакомиться с двоюродной тетушкой. Ответила на вчерашнее СМС звонком в пять утра. И Ева открыла рот едва переваривая поток новостей. Она спала, а он занимался ее делами. Предчувствие, что сегодняшний день станет поворотным в жизни, давило страхом. Вчерашний был легкой прогулкой. Кусок не лез в горло. Но с Рустамом не забалуешь. Пока не съешь что-нибудь, из-за стола не выйдешь. Поторопись, пожилые люди встают рано. Невозмутимый врач глотал горячий кофе. «Не забудь папку!» Он подмигнул. «Начинаем разгадывать твои тайны!»